Часть третья Маска Эпоха Рейва, Наши дни. Глава 26. Огонек на улице призраков Она рисовала до позднего вечера. Разложила наброски для выставки на низком столике в доме господина призрака и работала до тех пор, пока пальцы и локти не покрылись следами угля. Именно сейчас, когда все ее существо содрогалось от страха после встречи с Тенгу с горы Куру, а рука не могла твердо держать кисть, в голове один за другим рождались образы. Только это занятие всегда придавало Эри сил. Когда было тяжело, когда мир покрывался трещинами и рушился, она находила покой лишь в своих картинах. Писать углем или тушью, видеть, как очертания расплываются по бумаге у как на белом листе остаются черные линии и пустое пространство. Это умиротворяло лучше, чем что-либо другое. «Она рисует с тех пор, как мы вернулись из больницы», — прошептал Кэтеру. Он сидел на веранде за закрытой дверью Сёдзи и, вероятно, не задумывался о том, что Эри могла его слышать. «Все ли с ней в порядке?» «Людям нужно чуть больше времени, чтобы прийти в себя», — раздался мягкий голос Юкио. «На улице уже темнело», и от света каменных фонарей в саду его стройная тень падала на створки, проклеенные полупрозрачной бумагой. Художница отвлеклась от своего занятия и засмотрелась на хозяина святилища, темный силуэт которого медленно двигался вдоль веранды и казался сейчас не настоящим словно по ту сторону шел герой пьесы театра теней. «Господин призрак, правильно ли мы поступаем?» Вновь заговорил Таноки и почесал растрепанную голову, отчего его очертания за дверями Сёдзи стали более комичными. «Честно говоря, я тут подумал. Давайте просто спрячем ее. Юкио вздохнул, и тут же снаружи послышался легкий скрип. Китсуна села рядом с Кэттеру. «Эри хочет спасти свою мать. Разве я вправе ее останавливать?» Возможно, долгая жизнь в одиночестве наложила свой след на Китсуна и Таноки, которые порой забывали, что в доме был кто-то еще. Или же они просто привыкли вечерами говорить по душам, не думая, что их могут подслушивать. Сложив свои наброски в стопку, Эри подошла к дверям, раздвинула створки и выглянула наружу. Юкио и Кетеру сидели у дома, наблюдая, как последние лучи солнца растворялись в вечернем сумраке. Горный воздух тут же одарил художницу холодным дыханием, и она обняла себя руками. «Хоть у людей не такой острый слух, как у Йокаев, но мы не глухие», сказала Эри, переступая с ноги на ногу. Вечера и правда становились зябкими. «Пожалуйста, перестаньте говорить так, будто меня здесь нет. Я в порядке, в той мере, в какой это возможно. Мне страшно, но кто не испытывает страх? Если боишься собак, то нужно сделать вид, что все хорошо. дышать спокойно, размеренно, и тогда животное тебя не тронет. Разве не так обычно делают?» Юкио обернулся к ней, и в его взгляде Эри заметила легкую улыбку. Немного печально, но все же. «Так похоже на тебя», — проговорил он, но почему-то не стал продолжать эту мысль и просто кивнул. «Не беспокойся. Я хоть и Ками, но уважаю свободную волю человека. Мы не будем тебе препятствовать и постараемся во всем помочь». Эри не знала, как это объяснить, но ему, существуя из другого мира, она и правда хотела верить. «Солнце почти зашло». Заметил Кэтеру и широко зевнул, потягиваясь. «Если ты уже пришла в себя, то лучше поторопиться. Для гостей смертных вход на фестиваль открывается только во время сумерек». «Тенгу последуют туда за нами?» Спросила она, ощущая, как при воспоминании о вестниках с горы Куру по телу пробежали мурашки. «Вряд ли они рискнут. Владение хозяйки леса открыты для всех юкаев. Но на ее территории запрещено бесчинствовать». А уж тем более нападать на гостей, а мы онны ответил Юкио, и подал Эри фестивальную маску Кицуна, украшенную красными завитками и закрывающую лишь пол лица. Это поможет мне не выглядеть как человек? Хозяин святилище по-доброму усмехнулся и покачал головой. Нет, всего лишь поможет не выделяться. Твой запах Йокаи все равно учуют. Но это не страшно, ведь ты со мной. Последний луч солнца исчез за соседним холмом. И перья облаков на небе, которые до этого окрасились оттенками бутонов Сакуры, начали тонуть в темной синеве. Эри взяла маску. Пора было идти. Самым близким путем до владений хозяйки леса оказалась заросшая тропинка, ведущая в гору. Несколько дней назад Эри уже видела это место. Обзорную площадку святилища Ямато-море, рядом с которой находился проход в чащу, обнесенный забором с предупреждающей надписью. «Так значит...» Именно поэтому господин-призрак тогда сказал ей не заходить за ограждение. Там действительно начиналась территория голодных юкаев. Как только с одной стороны небосводы исчезли последние отблески солнечного света, а с другой стороны замерцали звезды, Юкио открыл неприметную скрипучую дверцу, на которой висела табличка «Проход запрещен», и провел Эри и Кэтеру внутрь. Высокая трава по обе стороны тропинки зашевелилась как будто от мягких порывов ветра. И по лесу пронесся тихий шепот. Эри догнала хозяина святилища и ухватилась за его ладонь, чтобы видеть все происходящее. Но почти ничего не изменилось. Только зеленые огоньки теперь плыли между темными стволами, напоминая безмолвных провожатых. «Надо же! Смотрите! Она даже призраков послала довести нас до места!» пробормотал Кэтеру и щелкнул одного из светлячков пальцами, отгоняя. «А обычно не посылает?» — спросила Эри, заметив, что тропинка неожиданно свернула влево, пролегая через неглубокую расщелину между двумя валунами, покрытыми густым мхом. «Здесь и правда легко было потеряться». «Обычно мы приходим без предупреждения», — заговорил Юкио, и который усмехнулся. «Если тебя не приглашали, ты никогда не отыщешь нужную дорогу. Только Цубаки наведывалась сюда как к себе домой» всегда безошибочно находя логово Амеонны с помощью своего дара. «Кажется, она была очень сильная, Акаме», — прошептала Эри, коснувшись пальцами своего лба, где находилась бесцветная метка богини. «Интересно, смогу ли я вернуть хотя бы часть способностей той цубаки?» Юкио внимательно посмотрел на нее через плечо, но слова поддержки так и не сорвались с его губ. Чем глубже они заходили в лес, следуя за зелеными огнями, тем сильнее сгущался серый туман, в очертаниях которого Эри замечала тени, что отделялись от изогнутых стволов и неестественно извивались, подплывая все ближе. От них веяло уже знакомым художнице холодом. Так ощущались темные ауры враждебных Юкаев. Юкио, видимо, угадал ее мысли. «Не бойся их. Это всего лишь блуждающие души, которые не смогли найти покоя ни в одном из миров». Все они сползаются во владения хозяйки леса, и Амеонна защищает их от кары божеств и гнева Верховного Аякаси. Йокай? Защищает Йокаев? А почему нет? Удивился Кэтеру и развернулся лицом Кэрри, продолжая идти спиной вперед. Хоть сейчас эти твари и выглядят неприглядно, но когда-то они были людьми, брошенными вещами или оскверненными святынями. Йокаи почти никогда не появляются просто так. Их порождают злоба, отчаяние, невысказанный гнев. В таком несправедливом мире только лес сотни духов остается последним пристанищем для любого, кто ищет помощи. Кеттеру говорил настолько воодушевлённо, что его речь никак не вязалась с недавними нелесными высказываниями о хозяйке леса. «Так ты восхищаешься Амаонной? Или ненавидишь ее? Решилась уточнить Эри, ведь она сама видела сотни нераспечатанных писем за ширмой в доме господина-призрака. «Я признаю авторитет старушки», — уклончиво ответил Тануки. «Но она немного не в себе, и потому я не хотел бы иметь с хозяйкой никаких дел, а из-за тебя мне придется провести с ней незабываемый вечер». «Так она и правда все это время звала тебя на свидание?» Почему-то в голове не укладывалось, что у Йокаев отношения могли зарождаться точно так же, как у людей. А «Амаонна добивается к Кеттеру уже три сотни лет». И, кажется, в последнее время неприступная стена дает трещину! усмехнулся Юкио и потрепал своего слугу по взъерошенным волосам. Ничего подобного! Три сотни лет! Эрри приоткрыла рот от удивления и с уважением посмотрела на Тануки. Задумайся, возможно, это и правда любовь. Вот только не начинай! махнул рукой к Этеру и прибавил шагу, чтобы оторваться от назойливых собеседников. Впереди один за другим. Загорались разноцветные огни, и уже отсюда художница слышала голоса, смех и отрывистые звуки Семисена. «Почти пришли», — объявил Юкио, остановившись и развернув Эрик себе. «Надень маску». Она надела, и хозяин святилища помог ей расправить запутавшиеся вокруг красной ленточки волосы. «Держи меня за руку. И никуда, слышишь, никуда не отходи». «Я поняла». Ее кая не посмеют тронуть моего человека. Но многие из них живут уже очень давно и помнят ненависть Какамы. Это может быть опасно. «Да, господин призрак, я услышала с первого раза. Вокруг опасность, и я не отойду от вас ни на шаг». Она чуть наклонила голову на бок и натянула на лицо улыбку. «Если бы не человеческий запах, в этой маске ты бы и правда сошла за Кицуны. Фестиваль Йокаев выглядел не хуже любых праздников, что проходили в мире людей. На деревьях, темные ветви которых напоминали изогнутые лапы, что тянулись к прохожим, висели красные и белые фонари. Под ними многочисленные тропинки уводили вглубь леса, где стояли пылающие праздничными огнями фургончики с едой и развлечениями. На главной улице стоял гомон. Йокаи в масках и кимоно громко смеялись, покупали горячие угощения на палочках, и собирались вокруг столов с риэти-маджонгом, делая ставки на игроков, знаменитых в мире духов. Эри послушно шла за Юкио, который старался расчищать ей путь, но проходящие мимо каи все равно, словно нарочно, задевали ее плечами или дёргали за волосы. Они бросали на Эри любопытные взгляды, а иногда она могла расслышать их недовольные перешептывания. Человечешка, Что здесь забыл человек?» «От нее немного пахнет божеством». «Неужто это то, о чем я думаю?» «Тише ты! А то проклятый Кицуна услышит. И тогда точно подпалит тебе хвост!» Поток монстров уносил гостей все глубже, в самое сердце фестиваля, где на сцене выступала труппа, похожая на театр Кабуки, только изображали они, кажется, одну из пьес о завоевании страны тростниковых равнин обитателями небес. Под громкий свист, звон медных тарелок и задорные выкрики толпы, Не так все было, все переврали. Актеры продолжали выступать. У Эри загудела голова от этого шума, но она и сама заразилась атмосферой веселья. Точно такой же, как в детстве, когда посещала городской фестиваль вместе с родителями. Тогда она тоже много смеялась и могла выпрашивать у отца сколько угодно яблок в карамеле. Потерпи немного. Скоро свернем на улицу, где будет потише. Сказал Юкио. И повел Эри дальше, мимо очередной компании любителей Маджонга, которые решили поставить столик для игры прямо около сцены. Что-то странное вдруг поднялось над толпой, извиваясь, словно танцующая на ветру белая лента. Стоило присмотреться, как художница разглядела длинную шею, заканчивающуюся женской головой, с выбеленным лицом и волосами, убранными в сложную прическу Гейши. Ее кая даже можно было назвать красивой. Если бы не эта ужасающая шея, которая то ложилась на плечи собеседников, то вытягивалась выше крыш фестивальных ларьков. Эри сразу вспомнились старые гравюры. Любой человек узнал бы в этом существе известного героя городских легенд — Рокурокуби. Шаг. Другой. Под ногой вместо твердой земли оказалось что-то мягкое и податливое. Опустив взгляд, Эри вскрикнула. Между лапами Йокаев — и разбросанными повсюду палочками для еды ползла шея, напоминающая тонкое тело змеи. Стоило только отвлечься, как толпа сразу сдавила Эри и понесла в сторону, заставляя расцепить пальцы, которыми она изо всех сил держалась за ладонь Юкио. Последним, что она увидела, оказалась танцующая в воздухе голова Рок-Рокуби, которая медленно приближалась к ней. Мир вокруг погас, потерял краски, и художница оказалась одна посреди глухого леса, все еще слыша отзвуки праздничного шума. Ларьки с едой вмиг опустели и теперь выглядели так, будто простояли здесь не меньше полусотни лет. Все поросло мхом и в вьюном. Неужели снова иллюзия? Судя по всему, именно так Юкаи скрывали свое существование от обычных людей. Эри протерла глаза и огляделась. Впереди, недалеко от дуба, украшенного фонариками, находился Юкио. Он рвался вперед, и по его резким, даже грубым движениям стало ясно. Китсуна искал ее. Других посетителей фестиваля художницы не видела. Но знала, что шумная толпа никуда не исчезла, просто особое зрение снова пропало. Как только она отпустила ладонь хозяина святилища. Около уха повеяло холодом, и Эри обернулась. Пусто. Что-то скользнуло по руке, заставляя кожу покрыться мурашками, и на запястье остались следы от белил. Господин призрак! крикнула Эри, пытаясь унять дрожь в голосе, но в этом древнем лесу не было слышно даже эхо. Акаме! Хриплый шепот прозвучал совсем рядом, и от этого неожиданного звука зашевелились волосы на затылке. Пахнет Акаме! Пахнет Кицуне, ты такого ищут. Не трогайте меня! произнесла Эри уже тише, не понимая даже с кем говорит, хотя не возникало сомнений, что к ней привязалась та самая Року-Рокуби. Она достала из кармана пальто опаленный талисман, подаренный Хару в больнице, и вытянула руку вперед, надеясь, что магия снова сработает. Воздух вокруг накалился и дрогнул, но теперь вместо шепота Эри услышала грязные проклятия, которые извергал Кай, коснувшийся слабого защитного барьера. От его натиска стало трудно дышать, как будто художницу неожиданно затолкали в узкую коробку и плотно накрыли сверху крышкой. Она хотела побежать к Юкио, но больше не видела хозяина святилища, а ноги одеревенели и приросли к земле. Возможно, Эри сильно себя переоценила, понадеявшись, что сможет выжить в мире Йокаев. В действительности же безмогущественного союзника, чью руку она так крепко держала, Каждое мгновение могло стать для нее последним. «Помогите!» Это слово билось в голове Набатом, но так и не слетело с губ. Кто-то схватил Эри за руку и потянул на себя. Зрение вернулось неожиданной вспышкой, от которой перед глазами поплыли белые пятна. Ее окружил знакомый запах пара, что мог бы клубиться над чашей зеленым чаем и аромат благовонных палочек из светилища Яматомори. А от тепла сильного тела Наполненного божественной энергией, Эри вдруг стала спокойно и легко. Юкио прижимал ее к себе, обнимая за плечи одной рукой, а другой опустил. И она увидела, как черные лисьи когти удлинились еще больше, а извивающиеся за спиной хвосты напоминали теперь раскрытый веер, пылающий голубым пламенем. «Отойди!» — прорычал Юкио и устремил взгляд на Року-Рокуби, которая напоминала сейчас кобру, готовую напасть в любой момент. «Кого ты привел на наш фестиваль?» «Ладно бы простого человека, но Акаме...» Зеваки вокруг загудели, и даже труппа на сцене перестала играть. «Это не твое дело!» «Они нас истребляли!» Закричала руку рокуби и медленно вернула шею на место, приобретая вид обычной гейши. «Мою сестру!» Изгнали по наводке одного из Акаме. Люди преследовали ее!» «Как какую-то страшную тварь!» А потом нацепили на лоб бумажку и испепелили. «И когда это было?» — вмешался Кэтеру, который все это время где-то пропадал и теперь вернулся с двумя коробочками, набитыми токаяки. «Ты, небось, стара, как сам город Эда. Так зачем вспоминать прошлое? Тем более, что убила твою сестру не наши цубаки. Ну, наверное, не она». Тануки тут же замолчал, но было уже поздно. Толпа взорвалась бранью. «В который раз убеждаюсь, что лучше тебе вообще помалкивать!» Рявкнул Юкио и зажег вокруг себя кицунаби, отгоняя возмущенных юкаев. «Если не хотите испортить себе праздник, то лучше возвращайтесь к своим делам и не смейте трогать моего человека!» Эри прижималась к его теплой груди и слышала, как размеренная игулка била с сердца хозяина святилища. Впервые за долгое время она почувствовала себя в безопасности. Никто из этих чудовищ не тронет ее. Никто не посмеет приблизиться, потому что она под защитой божества. «Что ж, давайте тогда проголосуем!» заговорила Рокурокуби, вновь вытягивая шею почти до самых лисьих огней, будто совсем не боялась подпалить волосы. «Думаю, и голосов подсчитывать не нужно, чтобы понять. Чужой здесь не место. Пусть она убирается прочь с нашей земли!» «Прочь! Прочь! Прочь!» — подхватили остальные. «И где справедливость?» — Кеттеру вышел вперед, все еще удерживая купленные коробочки на одной ладони. «Давайте, поднимите руки, лапы и щупальца, те, кто не боится гнева Ками, посланника самой богини Инори. Сколько найдется смельчаков, кто рискнет высказаться против Акама, которую привел господин призрак?» «Будь по-твоему!» — фыркнула руку руку, и первая вскинула руку. Высвободившись из объятий, но не отходя от Юкио, Эри огляделась. За Йокаем с длинной шеей потянулись и другие, не согласные с присутствием человека на фестивале. Художница не знала правил и законов этого мира, но догадывалась, что если все так пойдет и дальше, то она может и не встретиться сегодня с хозяйкой леса. Юкио, конечно, силен, но не станет же он прорываться с боем. «Хорошо. А теперь поднимите руки те, кому все равно. «Останется Акама, или уйдет?» — крикнул Этеру, когда голоса подсчитали. Сначала никто не шевелился, и над праздничной улицей повисла непривычная для этого места тишина, но вскоре неуверенные лапы потянулись вверх. Здесь оказалось много кицуны, которые благоговели перед сородичем, достигшим божественного статуса, а некоторые просто боялись Ками, и потому не посмели бы пойти против него. Йокай с лысой головой... И невообразимым количеством глаз на лице запрыгнул на сцену и воскликнул: Ровно! Одинаковое число голосов! По толпе прокатился недовольный шепот. Кому-то уже порядком надоели разборки, и хотелось просто продолжать веселье. Немыслимо! возмутилась рок рукуби и ее шея взмыла вверх, прекратив расти только тогда, когда ее Кай смогла увидеть всех присутствующих на улице. Давно ли вы стали? такими терпимыми к людям. Это они нас притесняют. Они заслуживают только кошмаров, чтобы мы могли питаться их страхами по ночам. Это они загнали нас в леса и заставили скрываться. А ты осмелела лишь потому, что это владение Амаонны, Вздохнул Юкио и прошел мимо нее, проведя за собой Эри. Законы, установленные Верховной Айакасе для царства Юкаев, неприложны Если вам не хватает голосов, вы не можете выгнать человека. Тебе тоже не хватает голосов, кицуне! Не унималась руку рукуби и, заметив, что лисьи огни вокруг незваных гостей погасли, тут же положила голову на плечо Эри, растянув алые губы в неприятной улыбке. Она не может здесь находиться. Эри вздрогнула. Острый подбородок Юкая впивался в ключицу а лицо для нашей и девицы находилось всего в одном сяку от ее собственного. В глазах застыл тихий ужас, но тут же что-то яркое, напоминающее желтый огонёк свечи, вылетело из рукава пальто и прилипло к колбу Рокурокуби. Запахло палёным, и кай зашипела, убирая голову как можно дальше от Эри. «Что это такое?» — завопила она, пытаясь прихлопнуть назойливого духа. Светлячок запыхтел, и, чуть притушив пламя, полетел обратно, приземляясь на плечо художницы. Стоило ему сесть, как он сразу превратился в ребенка лет пяти на вид, только размером не больше указательного пальца. Вблизи можно было разглядеть миниатюрные ручки и ножки, запачканное маслом крошечное кимоно и волосы рыжего цвета, на кончиках которых вспыхивал огонь. «Не думал, что у тебя в запасе есть еще один защитник?» усмехнулся Юкио, усмиряя своих кицунаби, которые заполыхали, как только року рукуби приблизилась. «Не понимаю, откуда он здесь взялся». Огненный дух продолжал, как ни в чем не бывало, сидеть у Эри на плече и облизывать губы длинным синим языком. «Вот же! Эритян, ты его все-таки подкормила!» — вскрикнул Кэтеру, расталкивая толпу и догоняя своего хозяина. «Я же говорил, что малыш привяжется!» И правда, она вспомнила, как недавно оставила около мигающего фонаря тарелку с маслом но даже не думала, что Абура Акагу поест и действительно последует за ней. «Впрочем, теперь у нас есть еще один юкай, способный голосовать», заметил Кэтру, подмигивая Эри. «Думаю, всем и так понятно, кому отдаст свой голос масляный дух. Так что давайте мы просто спокойно пройдем к хозяйке леса, а вы продолжите развлекаться». Огонек прижался к теплой шее художницы, обнимая ее маленькими ручками. От него веяло теплом, как от лампы, И Эри улыбнулась, поглядывая на малыша. Совсем неплохо иметь на своей стороне еще одного друга юкая. Вы жульничали! закричала руку потирая пальцами обожженный лоб. Специально привели его! Вы не оставляете нам выбора! Из тени деревьев вышли два краснокожих громилы с острыми бычьими рогами, растущими из лба, и выпирающими клыками. Юкио устало выдохнул и отодвинул Эри себе за спину. кэтру тоже отошел, но все равно ощетинился и зарычал на соперников. Воздух на улице словно наэлектризовался, как перед сильной грозой, и у художницы перехватило дыхание. Справится ли Кицуна с такими чудовищами? Совсем недавно он пережил приступ и вряд ли успел полностью восстановиться. Она не думала, что все дойдет до применения силы, но, видимо, большинство ее предпочитали драться, а не договариваться. Когда обе стороны уже приготовились к бою, над их головами грянул гром, и спустя мгновение заморосил мелкий дождик. Абура Акаго зашипела, испуская клубы пара, и вновь обернулся огоньком свечи, прячась под пальто новой хозяйки. и расступились, освобождая дорогу женщине в весьма фривольно распахнутом кимоно цвета замерзшей воды и накидке у тикака, темный шлейф который с тихим шорохом скользил за ней по земле. Эри удивленно выдохнула когда встретилась взглядом с полупрозрачными глазами. Это была та самая незнакомка, что спасла ее во время первого ужасающего видения в городе. «Вот это представление вы тут устроили! Развлекли меня получше, чем та унылая пьеса!» Усмехнулась женщина, и под ее подавляющей аурой присмирели даже красные великаны Они. «Ну что ж, вот мы и встретились снова, цубаки. Милый маленький цветочек». Эри чуть склонилась в приветственном поклоне и зажмурилась от сдавливающей виски боли. Она вновь ощущала пустоту, видела чистый лист у себя в голове, но при этом знала, что на другой стороне листа точно что-то есть. Это женщина. Они встречались и раньше, еще до столкновения в городе. Но Эри никак не могла вспомнить, когда это было.